Глава 16. Жизнь за жизнь Когда мрачной модели вошел в королевскую библиотеку, Артур сидел прямо на полу в окружении огромного количества раскрытых книг и тщательно пролистывал очередной фолиант. Есть новости? спросил он, не поднимая взгляда, будто боялся увидеть по лицу Кая то, что больше всего боялся. Есть! протянул тот и со вздохом опустился в кресло. Арти замер и весь напрягся. Он, в отличие от большинства своих коллег, слышал о темных проклятиях и прекрасно знал, что от них нет лекарства. И тем не менее, едва увидев Эйриол, отправился обратно во дворец, надеясь отыскать в закромах их обширной библиотеки хоть какую-то информацию. Но время стремительно убегало, а ничего нужного он так и не нашел. «Эри, жива, и я знаю, как ее спасти, но мне нужна твоя помощь», — устало сообщил Кай. После стольких переходов сил в нем почти не осталось, и держался он сейчас уже на чистом упрямстве. «Я все сделаю, лишь бы Эри выжила», ответил Артур, мгновенно поднимаясь на ноги. Именно в этот момент Каю стало понятно, что уговаривать принца не придется. В любом случае, выбирая между жизнью сестры и ее супруга, он, не раздумывая, выберет первое. В библиотеку вошел начальник личной охраны королевы, коим уже несколько месяцев являлся Малик. Он кивнул обоим принцам и, не теряя времени на церемонии, доложил. «Восстание в Артише, Гремте и Сипири удалось подавить. В других городах им просто не позволили разгореться вовремя прибывшие магии и поднятые по тревоге военные». «Отлично», — сказал Кай, радуясь, что хоть эту проблему удалось решить, хотя он уже давно догадался, что основной целью этих диверсий было выманить Эриол из дворца. «Но людские волнения в столице начинают выходить из-под контроля», — продолжал капитан Малик. «На площади огромная толпа, они требуют отменить принятый закон о рабах, а иначе угрожают уничтожением любого, на чем теле найдется след от рабской метки». Кай едва не взвыл от этого известия. Сейчас он должен был думать совсем не о том, как успокоить народ. Из отведенного ему времени осталось меньше получаса, а он еще даже не начал вводить Артура в курс дела. «Ладно», — наконец сказал модель, обращаясь к самому себе. Потом повернулся к принцу и приказным тоном выдал. «Сейчас отправляешься в Сипир, в дом лекаря. Там Кэрри все тебе объяснит. Я же разберусь с восстанием и присоединюсь к вам». «И как же ты собираешься это сделать?» Иронично спросил Артур, прекрасно зная, как в народе не любят супруга королевы. «Это мои проблемы. Ты же должен как можно скорее оказаться в Сипире. На все про все у нас с тобой 30 минут». С этими словами Кай поднялся и направился прочь из библиотеки. Малик поспешил следом. Ваше Высочество, пытался образумить его капитан королевской охраны. Что вы собираетесь делать? Выйти к ним, спокойно бросил Кай. И вообще, Эрил же считает себя другом, так? Значит, ко мне ты можешь обращаться по имени. и Это сейчас совсем не важно, продолжал изрядно нервничающий Малик. Там взбешенная толпа, которая жаждет только одного – крови. Если так жаждет, то я им предоставлю эту самую кровь. Раздраженно процедил модели, выходя на широкий балкон, за которым открывался вид на центральную площадь, где сейчас действительно собрались чуть ли не все жители Иргона. Принц решительно подошел к перилам и, подняв вверх руку, пустил вниз легкую силовую волну, которая мгновенно заставила все это многотысячное сборище замолчать. «Люди Карилии", начал он, и голос его звучал до угрожающего спокойно, но благодаря магии был слышен абсолютно всем. «Ваша королева ранена, и очень серьезно. Сейчас я меньше всего хочу думать о том, что вас что-то не устраивает в принятой реформе. К вашему сведению, рабы тоже люди, и ничем от вас не отличаются. Да, не спорю, среди них есть те, чья воля была сломлена, а моральные нормы разбиты в прах. Но и среди вас таких немало». Его слушали, затаив дыхание. Не было даже шепотков или громких вздохов. Люди внимали словам Кая с большим вниманием и... почему-то со страхом. «Эрел не одобрит, но я все-таки отдам приказ магам и солдатам убивать на месте любого, кто хотя бы покусится на жизнь раба. Сейчас это даже не будет противоречить законам нашей страны, по которым убийство карается убийством. Поэтому настоятельно рекомендую вам расходиться по домам. А если кто-то из бывших рабов будет доставлять вам беспокойство, то обращайтесь к стражникам, они разберутся с этим». На несколько долгих секунд повисла тишина. Люди молча ждали продолжения столь пламенной речи, а Кай пытался найти в себе силы, чтобы не упасть. «Что с ее величеством?» Несмело выкрикнул кто-то в толпе снизу. «Плохо», — ответил Кай, крепче вцепившись в мраморные перила балкона. «И если она вам дорога, если вы действительно любите свою королеву, идите по домам и молитесь всем светлым богам, чтобы она выжила». На этой фразе он развернулся и прикрыл глаза, мысленно представляя двор дома лекаря в Сипире. Сейчас он ни на секунду не сомневался, что вскоре эта площадь опустеет, и оказался прав. Когда Кая исчез, попросту растворившись прямо на глазах у многотысячной толпы, люди на мгновение снова притихли, а потом заговорили все разом. Но агрессии в их словах уже не было. Сейчас их волновали совсем другие вещи. Исчезнувший принц и судьба их любимой королевы. «Ты с ума сошел?» Воскликнул Артур, как только модели переступил порог гостиной дома, где сейчас находилась его любимая супруга. «Это форменное безумие? Или ты решил, что можешь торговаться с темным богом?» «Успокойся», — протянул Кай, окидывая усталым взглядом всех собравшихся и особенно задержавшись на решительном лице лисы. «Все готово?» — спросил он у нее. «Да», — ответила женщина, расставляя по периметру начерченного на полу круга двенадцать свечей. «Как только ты выполнишь условия нашего договора, мы сможем начать». Кай лишь кивнул и снова посмотрел на Артура. «Ты хочешь, чтобы твоя сестра выжила?» строго спросил он, не обращая внимания на вопли принца. «Конечно!» «Тогда просто дай Лисе слово, что чем бы ни закончилась эта затея, она не пострадает. Более того, пообещай сохранить все происходящее в тайне». «Нет». Артур решительно выпрямился и посмотрел на модели с вызовом. «Это бессмысленный риск, с Богом нельзя договориться!» «Риска нет», — покачал головой Кай. «Я без эрил жить все равно не хочу, поэтому если она умрет, то и я долго не протяну, а так хотя бы у нее будет шанс, а возможно и у наших детей». Эти слова попали в цель. Артур был бы и рад что-то ответить, но сказать ему оказалось нечего, ведь в одном Кай прав, на кону стоят жизни не только Эри, но и их нерожденных малышей. И этот аргумент стал для принца решающим. «Хорошо, я сделаю все, как ты хочешь», — сказал он смиренным тоном, затем посмотрел на лису и добавил. «Обещаю, что никакие последствия этого ритуала вас не коснутся». Безусловно, она верила слову принца, но все же попросила его дать магическую клятву о неразглашении. И пока они заканчивали последние приготовления, Кай попросил у господина Ивари лист бумаги и перо. Несколько долгих минут что-то быстро писал. Затем сложил свое письмо, запечатал магией и отдал Кертану. Тот понял его без слов. Быстро спрятал послание в кармане своего камзола и грустно улыбнулся. «Я знаю, что это маловероятно, но все же, знай, Кай, если темный бог позволит тебе вернуться, мы будем ждать. Помни об этом и верь». Модели с благодарностью посмотрел на того, кого когда-то считал врагом, и едва заметно кивнув, направился к ванной, где все так же лежала Эриол. «Милая моя...» — прошептал Кай, опускаясь на колени прямо на мокрый пол. Он смотрел на ее бледное лицо, к которому прилипло несколько влажных темных прядей, и все больше уверялся в правильности своего решения. Ведь если она все же умрет, то он и сам жить уже не захочет. Либо с ней, либо никак. Кай опустил руку в воду и легко подхватил холодную кисть своей любимой. «Ты будешь жить...» Сказал он, вытягивая ее пальчики из воды и надевая на один из них то самое кольцо, которое когда-то, много лет назад, подарил ей на память о себе. На воздухе пальцы начали быстро белеть, и Кай поспешил снова опустить их в воду. Он с болью в сердце наблюдал, как безвольная рука королевы с почерневшими ногтями и золотым ободком на пальце медленно опускается вниз. И теперь даже плотно сомкнутые веки не смогли спасти его от той безумной боли, которая требовала выхода. Но он не мог позволить себе такую слабость, как слезы. Не сейчас, и не в этой жизни. «Я люблю тебя, Эрил», — сказал он, коснувшись кончиками пальцев поверхности воды. Его глаза так и остались сухими, но в них было столько дикой тоски, сколько не вместилось бы во всем Великом океане. Он просидел так еще пару минут. Затем решительно поднялся на ноги и направился в гостиную, где для начала ритуала не хватало только его. Повинуясь указаниям лисы, которая в кои-то веки сняла с головы свой белый платок, прикрывающий такие же белые волосы, он прошел в центр начерченного круга и остановился посередине. «Ложись», – скомандовала женщина. Он тут же улегся прямо на пол. Лиса велела ему раскинуть руки в стороны, и теперь получалось так, что оба его запястья находились за границами круга. «Это запрещенный ритуал», – рассказывала ведьма, поочередно зажигая каждую из двенадцати свечей. Он замешан на крови, поэтому после него редко кто выживает, даже не встретившись с темным богом. Но тебе мы умереть раньше времени не дадим. Свою задачу ты знаешь, и я уверена, что сделаешь все, чтобы вернуть королеву. Но, Кай, не играй с богом. Не ври ему, не увиливай и не хитри. Он будет знать твои мысли еще до того, как они появятся в твоей голове. И помни, Арс хоть и жесток, но справедлив. «Арс? Это его имя?» Спросил Моделия. «Да, хотя тебе он может представиться иначе», — пояснила Лиса. «И помню, что тебя здесь ждут. По сути, ты идешь в гости и не обязан оставаться там навечно. Конечно, если сам не захочешь. Ведь ему принадлежат только те души, на которые пало проклятие, а ты придешь сам». «Думаешь, я захочу там остаться?» — иронично хмыкнул Кай. «Все может быть. Главное, помню, кто ты и ради чего туда пошел. Это твой единственный шанс вернуться. А мне казалось, что такого шанса нет». — заметил он. — Нет, — подтвердила женщина. — Но пока в твоем теле будет теплиться искра жизни, пока ты будешь помнить о том, что держит тебя в этом мире, ты не сможешь окончательно стать частью мира темного бога. Именно поэтому. Помни. С этими словами она поднялась на ноги, выпроводила всех из комнаты и запечатала дверь. — Ты хороший человек, Кай модели сказала она, присаживаясь у его руки и резким движением перерезая вены на его запястье. «Я обещаю тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти твою Эре и ваших детей. задействую всю свою силу и все таланты. Пусть только он отпустит ее душу». «Отпустит», — проговорил Кай, прикрывая глаза. «Ты уж постарайся», — добавила женщина, проделывая то же самое со второй его рукой. «Теперь Кай чувствовал, как по его ладоням стекают струйки крови». Ему даже казалось, что он слышит, как они с едва уловимым стуком падают на пол, покрывая собой странного вида пентаграммы. Повинуясь странной неизвестной ему магии, красная жидкость сливалась в непонятный узор, по виду напоминающий цветок лотоса. Когда последняя линия этого изображения замкнулась, огонь на свечах вспыхнул и тут же погас, а сердце молодого мужчины, лежащего в круге, сделало свой последний удар и затихло. Слушая наставление лисы, Кай представлял себе, что мир темного бога должен обязательно оказаться мрачным местом. Ему виделись холодные пещеры, увешанные цепями и различными орудиями пыток, а сам хозяин этого кошмара должен непременно выглядеть, как страшный дряхлый старик. Оттого он не сразу поверил, что попал именно туда, куда собирался. Ведь не было ни темноты, ни сырости. Вместо этого Кай оказался в прекрасном саду перед красивейшим белым дворцом. Вокруг царило мягкое лето, заливисты пели птички, а по аллеям неспешно прогуливались красиво одетые люди. И было в этом саду что-то такое особенно приятное, от чего на душе становилось очень легко и хорошо, а весь тот груз, что казался таким тяжелым еще несколько мгновений назад, здесь не ощущался вовсе. Кай с удивлением огляделся по сторонам, его взгляд невольно цеплялся за счастливые лица гуляющих по аллеям пар, слух улавливал доносящийся издали звонкий детский смех, а губы сами собой растягивались в улыбке. «Вы кого-то ищете?» — поинтересовалась миловидная молодая девушка в светлом платье. «Я могу вам помочь». «Да, мне бы хотелось побеседовать с господином Марсом», — проговорил Кай, хотя сам не верил, что найдет здесь того, кто ему нужен. Но девушка лишь кивнула, спокойно взяла нового гостя под руку и повела вглубь сада. «Я провожу вас», — сказала она. «Вы, наверное, прибыли издалека?» «Почему вы так думаете?» — уточнил Кай. «Одежда на вас странная, у нас такого не носят, но к его светлости часто приезжают гости, и одеты они всегда по-разному». «А вы здесь давно живете?» «Сколько себя помню, но мама говорит, что мы тоже раньше жили в другой стране». Кай снова окинул девушку любопытным взглядом, отмечая очевидную странность и ее наряда, и прически. Насколько он помнил, такие пышные платья были в моде больше пяти столетий назад, и сейчас подобное встречалось только на древних картинах. За этим разговором они свернулись с Алией и остановились перед красивой мраморной беседкой. «Вот мы и пришли», — улыбнулась девушка. «Благодарю вас за помощь», — ответил ей Кай. «Мне было приятно, ваше общество. Надеюсь, мы с вами еще встретимся». И, кокетливо взмахнув раскрытым веером, поспешила обратно. Модель проводил проводила ее взглядом, все больше уверяясь, что эта юная леди точно не из одного с ним времени, и, хмыкнув, направился вверх по изогнутой лестнице. Но стоило ему подняться, и он едва сумел удержаться на ногах от вида открывшейся перед ним картины. «Кай!» – воскликнула сидящая за столом Эриол. Она улыбнулась ему так тепло и нежно, и даже хотела подойти, но почему-то осталось сидеть на месте. «Добрый день!» – поприветствовал его молодой темноволосый мужчина, чем-то отдаленно напоминающий Дерела на Аркелира. Только глаза у Салирского принца были голубыми, а у этого казались чернее самой темной ночи. «Вы, как я понимаю, супруг этой прекрасной девушки, Кай Модели? «А вы, как я понимаю, господин Арс?» Ответил ему гость. «И именно», — самодовольно бросил тот, откидываясь на спинку красивой лавочки с резным орнаментом. «Но мне очень интересно, для чего вы явились в мои владения? Вас ведь сюда никто не приглашал». «Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос», — отозвался Кай, который с трудом заставлял себя не смотреть на Эриол, а полностью сосредоточиться на темном боге. Знаю, кивнул тот, щегольским жестом закидывая руку на спинку лавочки, и даже готов выслушать ваше предложение. Вы присаживайтесь, угощайтесь фруктами, они здесь очень вкусные, не чита тому, что растет в вашем мире. Мы с Эриол как раз говорили о том, что она бы с радостью осталась здесь навсегда. Его фраза, сказанная таким простым тоном и в столь легкой форме, содержала в себе куда больше смысла, чем могло показаться на первый взгляд. И Кай это прекрасно понял: У вас здесь на самом деле очень хорошо. — проговорил он, усаживаясь рядом с Эри. Она продолжала улыбаться, но почему-то отодвинулась подальше, чтобы уж точно никак не коснуться своего супруга. «Да, мне тоже нравится», — согласился Арс. «Тихо, спокойно, никаких незапланированных войн, интриг, заговоров, красота». «Но наш мир все-таки роднее», — ответил модели «Ваш мир совсем другой», — насмешливо пояснил хозяин этого места. Он построен по иным принципам. Его развитие замешано на постоянной борьбе за выживание, за свои права, за власть. В разные времена по-разному. Здесь же все просто живут так, как им комфортно. А агрессия, даже если и возникает, то быстро гасится под властными мне способами. Но мы снова ушли с вами от первоначальной темы». Он взял в руку красивое наливное яблоко и снова перевел взгляд своих темных глаз на гостя. «Что вы готовы предложить мне взамен?» «Себя?» – ответил Кай. Тот, кого называли «темным богом», склонил голову на бок и обратился к Эриол. «Ты готова принять от него такую жертву?» Девушка застыла, не зная, что на это ответить. Но думала она недолго и уже собиралась решительно ответить «нет», когда в разговор снова вступил Кай. «Подумай о детях, Олли, о кариле об Артуре, которая обязательно приведет королевство к хаосу. При всем моем уважении страной управлять он не сможет. Прошу, не возражай. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты жила». -Ну я живу, Кай!» — возразила она, поднимая на него свои синие глаза. «Здесь так хорошо, спокойно!» «Да ты завоешь от скуки раньше, чем сядет солнце!» — выпалил ее супруг. «Ты ведь не можешь без работы, без своих вечных реформ, преобразований. Тебе неспокойствие нужно, а этот вечный бег вперед. Ты, Олли, горная река, грозная, сильная и мощная. И тебе предлагают вести жизнь медленной лесной речушке?» Арс наблюдал за их диалогом с явным любопытством, которое он и не думал скрывать, и совсем не выглядел как сторона, имеющая в этом споре свой интерес. Казалось, ему абсолютно все равно, что в конечном итоге выберет его пленница. Куда больше его занимал сам разговор. «То есть ты предлагаешь мне вернуться обратно? Но ну, разве такое возможно?» Она посмотрела на темного бога, но тот лишь чинно кивнул, подтверждая ее слова. «Но тогда я останусь здесь вместо тебя». Подтвердил ее догадку модели. Она ничего на это не сказала. Кай тоже молчал, стараясь не отвлекать Эри. И пусть ему еще очень многое нужно было ей сказать, но он не хотел сбивать ее с мыслей. Ему еще представится возможность поговорить с ней. Позже, когда она примет единственное правильное решение. Но Арс решил иначе. В какой-то момент он просто потянулся за виноградом, отвлекая Кая от его дум. Тот поднял взгляд, но Эрил за столом уже не было. «Где она?» Воскликнул модели, подскакивая на ноги и оглядываясь по сторонам. «Что ты с ней сделал?» Но невозмутимость хозяина этого места была поистине непробиваемой. Он вообще никак не отреагировал ни на громкие вопли гостя, ни на его понебратское обращение. Казалось, сейчас его интересует только виноград и ничего больше. «Отвечай!» – рявкнул на него Кай. «Не стоит так горячиться», – бросил Арс с явной насмешкой. «Она там, где ее место. То есть...» в своем королевстве, которое ей оказалось дороже, чем ты». Вопреки ожиданиям темного бога, Кай лишь вздохнул с облегчением и устало уронил голову на сложенные на столе руки. Ведь это означало, что Эри будет жить, а он... Это уже совсем не важно. «Скажи, а наши дети, они...» — спросил он вдруг. «Об этом мне неизвестно». Арс пожал плечами и снова сосредоточился на поглощении сочного винограда. Кай же к фруктам так и не притронулся. Сейчас на него нашла такая усталость и апатия, что ему оказалось вообще все равно, где он находится и что с ним будет. Он уже смирился с тем, что жизнь его теперь никакой ценности не имеет, что он отдал ее ради того, чтобы его любимые женщины и еще нерожденные дети получили шанс выжить. Но никто убивать его не спешил, и более того, вся обстановка вокруг никак не походила на тюремную. И что же дальше? Спросил он, поднимая голову и глядя на задумчивого хозяина этого прекрасного места. «Зависит от тебя?» Спокойно ответил тот, все так же расслабленно отправляя в рот виноградину за виноградиной. «Но для начала я бы устроил бал. Ты ведь как как принц, а значит, нам просто необходимо оказать тебе соответствующий прием». Он поднял на Кая довольный взгляд и добавил. «Думаю, недели празднеств будет вполне достаточно». За окном уже который день непрерывно лил дождь. Небо было тягуче серым, а сквозь тяжелые тучи не пробивался даже крохотный лучик солнышка. Вообще, такая погода считалась обычным делом для поздней осени в этих краях. Но легче от этой мысли почему-то не становилось. Кэрри казалось, что сама природа вторит мрачному настроению всех обитателей этого дома. Он уже и забыл, когда кто-то из них в последний раз улыбался. Да что говорить об улыбках, когда бывало такое, что за сутки никто из них не произносил ни слова. С каждым днем настроение становилось все более траурным, а надежда на благоприятный исход постепенно таяла. Молодой маг снова опустил взгляд на стоявшую перед ним чашку, чай в которой остыл еще несколько часов назад, и лишь хмыкнул. Больше всего его раздражало бездействие. Он ощущал в себе силы свернуть горы, но понятия не имел, чем может помочь. «Все сидишь?» – проговорила вошедшая в просторную кухню Лиса. «Сижу», – мрачно ответил ее внук. «Может, все-таки отправишься в столицу?» Спросила она, присаживаясь напротив. «Я же вижу, что нахождение здесь тебя попросту убивает». «Нет», — решительно ответил парень. «Я не могу ее оставить». «Ну и помочь ничем не можешь, только хуже делаешь, ведь сейчас ты куда больше нужен во дворце». Она покачала головой и добавила. «Артур не справляется, да и он там почти один, только Камиль, да и это его Урсула как-то пытаются помогать». «Еще есть Мордел», — добавил Кэрри. Но при упоминании имени Верховного Мага Лиса только поморщилась и отрицательно покачала головой. «Не стоит ему верить. Он мой учитель», — возразил ее внук. «Кому мне верить, если не ему? Он знает, какое именно проклятие на королеве, но при этом говорит о совершенно другом диагнозе. И...» Она на секунду замялась. «Он будет рад, если Эриол не выживет. Такой расклад его бы вполне устроил». Кэрри поднял на нее усталый взгляд и снова посмотрел за окно, где дождь лил сплошной стеной. «Я уже не знаю, кому верить, а кому нет», — протянул он. «Верь себе и своему сердцу, оно никогда не обманывает». Вдруг со стороны гостиной послышался какой-то непонятный грохот, а потом и голос Бриса. «Ваше Величество!» — выкрикнул он с каким-то надрывом. И этого вопля хватило, чтобы и Кэрри, и Лиса мгновенно подскочили на месте и бегом ринулись на звук. Когда они ворвались в гостиную, Эриол лежала на полу, а бледный, как полотно, лекарь пытался поднять ее на руки. «Быстрее, помогите мне!» – выпалил он, глядя на застывшего на месте Кэрри. И тот тут же пришел в себя и подбежал к королеве. «Лиса, срочно неси свой отвар!» – продолжал отдавать распоряжение лекарь. Женщина лишь кивнула и скрылась за дверью. «Что случилось?» – спросил молодой маг, подхватывая девушку, чье мокрое тело так и норовило выскользнуть из рук лекаря. «Я услышал плеск воды», — сказал тот. Когда вошел, она уже вылезла из ванны и стояла, держась за стену, а потом просто рухнула на пол. Они уложили девушку на смотровой стол в его кабинете, и целитель тут же коснулся ладонью ее головы, стараясь определить все имеющиеся повреждения. Когда в комнату вбежала знахарка, он, не отрываясь от своего занятия, велел ей влить отвар в рот королеве и снова прикрыл глаза. «Дети живы!» Сказал через несколько долгих секунд, но при этом почему-то нахмурился. «Только эта темная дрянь их все равно затронула, и я даже не представляю, какие у этого будут последствия». «А что, Сэрри, выпалил Кертон. «За королеву можешь не переживать», — проговорил лекарь, вздыхая с заметным облегчением. «Сейчас я ощущаю у нее просто сильное энергетическое истощение. Темное проклятие выкачало из ее величества все силы. Думаю, несколько дней она точно проспит». «Значит, она будет жить? И дети?» Радостно воскликнул Кэрри. «О, боги, спасибо!» Он смотрел на бледную, но живую Эрил с таким восторгом, от которого едва не светился. Сам парень не мог припомнить момента, когда был бы более счастлив, чем сейчас. Ведь она будет жить! «Нужно ее переодеть», — вступила в разговор Лиса, которая уже закончила поить Эри отваром. Доза была небольшой, но из-за того, что девушка находилась без сознания, вливать лекарство приходилось очень маленькими порциями. «Да...» — согласился лекарь. — Я принесу одежду. А ты, Кэрри, отправляйся во дворец и сообщи Артуру. — Конечно! — радостно воскликнул он, разворачиваясь к двери. Но замер, не сделав и шага. Он медленно посмотрел на бабушку, встретился с ее понимающим взглядом и вдруг выбежал из кабинета. Вот только направился не к выходу, а в соседнюю спальню, где вот уже две недели лежало тело Кая. Распахнув дверь, он застыл в дверях, не решаясь приблизиться. — Пусти меня. — сказала Лиса, отодвигая внука и проходя вперед. Она присела на край кровати и привычно положила ладонь на холодный лоб модели, чье сердце так больше и не забилось. — Удивительно! — протянула она, прикрывая глаза и погружаясь в анализ состояния его тела. Искра не погасла, и это очень странно, ведь если Эри вернулась, значит, темный бог принял его условия. Но в таком случае тело Кая должно было рассыпаться прахом. — То есть... Сдавленно проговорил Кэрри, все же переступая порог и опасливо разглядывая лежащего на кровати мужчину. «Он может вернуться?» «Я не знаю», – честно ответила она. Они помолчали, думая каждый о своем. Кэри вдруг подумал, что будет с Эриол, когда она увидит своего мужа вот таким, мертвым. Алиса смотрела на Кая и мысленно молила светлых богов, чтобы они помогли ему найти обратный путь. «Я когда-то слышал», – озвучил свои мысли, вошедший в комнату Бриз что те, кто умирал, уходя навстречу с темным богом, возвращаясь, становились привидениями. «Что вы хотите этим сказать?» – не понял молодой менталист. «Что Кай – призрак, и мы его просто не видим?» «Нет, мальчик мой», – пояснил хозяин дома, тоже подходя к модели и кладя ладонь на его лоб. «Искра есть, но ее могут почувствовать только сильные маги с даром к целительству. Любой другой просто сочтет его мертвым. Думаю, что именно это и происходило с теми, кто решался отправиться на свидание Карсу». «Их попросту принимали за мертвецов и отправляли на погребальный костер, а душе возвращаться оказывалось уже некуда». «То есть вы считаете, что он вернется?» – уточнил Кертон, в чьих глазах снова зажегся тусклый огонек надежды. «Я не отрицаю, что это возможно. Значит, нам просто нужно сохранить его тело», – задумчиво проговорил парень, при том, что он выглядит как натуральный мертвец. «Именно», – согласился лекарь. «И лучше, чтобы оно находилось там, где душа сможет его легко найти» поэтому прятать просто бессмысленно, а принимая во внимание количество врагов и королевы, да и у лорда-модели, правильнее будет объявить о его смерти. Так вы хотя бы сможете обеспечить его безопасность». «Я понял вас и сделаю все, что будет в моих силах, и даже больше». Кэрри сказал все это с такой мрачной решимостью, что смотрящая на него бабушка невольно улыбнулась. «Но...» Вдруг выпалил он, глядя поочередно на Бриса и Лису. «Вы поедете во дворец со мной!» Эрел нужны только лучшие специалисты, да и она сама вас теперь никуда не отпустит». «А что?» — ответил господин Иваре. «Мне еще не приходилось бывать в столице, а здесь приглашают прямо во дворец. Я согласен». «Да и я не возражаю», — проговорила знахарка. «Не всю же жизнь мне в лесу жить. Можно на старости лет и понежиться в королевских апартаментах». А Кертон перевел взгляд на модели и легко улыбнулся. Теперь он уже не сомневался, что рано или поздно, но все у них наладится. По крайней мере, он готов был приложить для этого все свои силы. Сквозь задернутые шторы, закрывающие огромные окна королевской спальни, пробивался яркий утренний свет. Он заливал комнату мягким сиянием и настраивал на самые радужные мысли. Эриэл сладко потянулась и распахнула глаза. Во всем теле она ощущала странное покалывание, но зато чувствовала себя такой выспавшейся и отдохнувшей, что не могла не улыбаться. «Эри...» Послышался от двери взволнованный голос застывшего на пороге Кертона. «Доброе утро!» — поприветствовала она своего друга, совершенно не замечая его напряжения. «Я бы сказал, день!» — поправил он, только сейчас окончательно поверив, что она, наконец, пришла в себя. «День?» — переспросила королева. «Ты серьезно? Я что, так долго спала?» «Очень!» — неопределенно ответил парень. А потом вдруг сорвался с места, быстро преодолел разделяющее их расстояние, влез на ее кровать и сжал Эрил в крепких объятиях. Она же никак не могла понять, что с ним происходит, из чего это вдруг Кертона потянуло на такое проявление эмоций. «Эй, ты в порядке?» — спросила девушка, когда он все же отпустил ее и отстранился. «Или произошло что-то, чего я не знаю?» Кэрри лишь кивнул и, не сдержавшись, снова прижал к себе королеву. «Боги!» шептал он, не решаясь ее отпустить. «Ты вернулась к нам». «Откуда вернулась?» не понимала она. Дверь королевской спальни снова распахнулась, и на пороге появилась лиса в сопровождении того человека, которого Эриол предпочла бы вообще никогда больше не встречать. Но не успела она высказать свое возмущение вслух, как мужчина уверенно пересек комнату и присел на край кровати. Он кинул в сторону Кертона укоризненный взгляд и только потом обратился к королеве. «Ложитесь». Строго сказал он, мне нужно удостовериться, что с вами все в порядке. И пока она не успела сообразить, что происходит, тот, кого она знала, как господина Ивари, мягко надавил на ее плечи и уложил на подушке: Что вы здесь делаете? сказала она, поднимая взгляд своих синих глаз на лекаря. Какое право? Ее оборвали на полусловие, причем фраза лекаря была обращена не к ней, а к стоящей рядом лиссия. Еще очень слаба, неси отвар и успокоительное захвати. Он, наконец, убрал руку, и Эри тут же отодвинулась от него подальше. «Господин ивари что вы забыли в моей спальне?» Возмущенно воскликнула девушка. «Лечу вас, ваше величество», — сказал он, глядя на нее каким-то теплым отеческим взглядом. Причем не первый день. Она настороженно посмотрела на знахарку, которая тут же кивнула, подтверждая его слова. Пришлось Эриол умерить гнев и снова обратить свое внимание на лекаря. «Расскажите, что со мной». — спросила девушка, и голос ее звучал уже гораздо спокойнее. И тут она в ужасе положила обе ладони на свой живот, который стал несколько больше. «Дети, с ними все хорошо», — поспешил заверить Брис. «И с вами вскоре тоже все будет в порядке, но вы две недели были на грани». «Две недели?» — повторила Эри, явно не веря его словам. «А потом еще неделю отказывались просыпаться», — добавил он. «Мы с Лисой все это время находились рядом». И если вас смущают обстоятельства нашего с вами прошлого знакомства, то могу добавить, что Кертон посвятил меня в подробности той истории. «Думаете, это что-то меняет? Вы продали меня Сайсу Гену!» Мгновенно вспыхнула королева. «А что мне оставалось делать?» Невозмутимо ответил он. «От вас толка не было никакого. И вообще, я действовал в соответствии с вашими же законами. И вины своей не чувствую. Я ведь поставил вас на ноги после ранения. Жизнь вам спас». «Спасибо, конечно, но потом я тысячу раз пожалела, что не утонула тогда в реке». Язвительно бросила Эри. «Я не знала, что так получится». Признался лекарь с виноватым вздохом. «Сайз казался мне хорошим человеком. Он обещал, что будет хорошо к вам относиться». «Он вам лгал, причем нагло», — бросила королева. «Эри», — вступил в их разговор Кертон. «Господин Ивари и в этот раз спас тебе жизнь. Давай ты примешь лекарство, и я все тебе расскажу». Она хотела было потребовать, чтобы ей все выложили прямо сейчас, но вдруг почувствовала в теле сильнейшую слабость. «Ложитесь», — сказал лекарь. «Поверьте, ваше величество, я желаю вам только добра. Позже вы обязательно мне все выскажете, и я приму от вас любое наказание. Но сначала вам нужно поправиться». «Хорошо», — нехотя согласилась она, все так же глядя на Бриса с укором и недоверием. Как только Эрил выпила предложенный отвар, оба целителя сразу же покинули ее комнату. Кэрри остался, готовый к любым расспросам, но девушка почему-то пока не стремилась его ни о чем спрашивать. После приема лекарства она почувствовала небольшой прилив сил, что просто не могло не радовать. Его вкус смутно напоминал то варево лисы, которым она когда-то поила Кая. Эта мысль навела Эри на другую, о странном реалистичном сне, который она видела перед самым пробуждением. «Знаешь, Кэрри», – воодушевленно проговорила девушка, поворачиваясь на бок, «Мне такой сад красивый приснился, я сидела в беседке с каким-то очень милым молодым мужчиной». Она вмиг напряглась, видимо, что-то вспоминая, а потом вдруг добавила. «Его звали Арс, мы с ним беседовали о разном. Представляешь, он сказал мне, что я любимица богов, и был искренне разочарован, что я не принадлежу его миру». «Арс?» — не поверил своим ушам Кэрри. «Темный бог?» «Нет, просто Арс, на бога он совсем не походил, но сад у него замечательный». Продолжала рассказывать Эре, и почему-то выглядела при этом очень довольной. А потом пришел Кай, и он о чем-то говорил с Арсом, и почему-то просил его меня отпустить, и сказал, что останется там вместо меня. И тут ее будто обухом по голове ударили. Она резко подскочила на месте и уставилась на Кертона. Только сейчас в ее голове начали складываться обрывки собственных воспоминаний и кусочки этого странного сна». И то, что получалось, пугало королеву настолько, что она далеко не сразу решилась озвучить свои мысли. «Кэрри», — сказала она, и голос ее звучал небывало глухо. «Что случилось в Сипире? Чем в меня попали?» «Темным проклятием», — ответил он, отводя глаза. «Так это же сказки», — произнесла она, но в ее голосе слышалось явное сомнение. «Няня рассказывала нам о таком, когда мы с Артуром отказывались ее слушаться». «Не сказки, Эри, и Арс — это одно из имен темного бога», — пояснил маг. И как бы ему ни не хотелось рассказывать обо всем Эриол, но он понимал, что рано или поздно это все равно придется сделать. И он поведал ей все, что успел узнать о темных проклятиях. Рассказал ей о том, что произошло после того, как она упала без чувств прямо посреди главной площади Сипира. Он ничего не утаивал и закончил свое повествование тем моментом, когда она сама вылезла из ванной, где пролежала до этого чуть больше двух недель. «Это же немыслимо», — говорила королева, сжимая собственные виски. Ее голова пульсировала болью, лицо снова стало неестественно бледным, а руки заметно дрожали. «Ведь получается, что Кай принял проклятие вместо меня. Это был не сон. Он на самом деле пришел за мной и остался там». Она придвинула к груди согнутые колени и обхватила их руками. Эмоции ее зашкаливали и были готовы сорваться в настоящую истерику. Но Эрил пока еще как-то умудрялась держать себя в руках. Кэрри видел, что она на грани срыва, но вмешиваться не спешил. И тут она отбросила в сторону одеяло и попыталась подняться с кровати. Самостоятельно стоять на месте у нее еще получалось, а вот на то, чтобы сделать шаг, сил уже не хватило. Эри, куда ты?» Подскочил к ней маг, за которого она тут же уцепилась. «Мне нужно увидеть Кая», – уверенно ответила королева, и, собрав все свои силы, двинулась к выходу. «Отведи меня к нему!» «Эри». Он остановился сам и попытался остановить и ее, но сделать это оказалось невозможно. «Я найду его!» – твердила она, отпуская его руку и перебираясь от стула к стене. Без опоры на ногах она почти не держалась. «Эри». Снова позвал ее Кертон, но королева его уже не слушала. «Пойми, он ушел туда, чтобы ты смогла вернуться. Но тело же здесь, я хочу его видеть!» И распахнула двери. «Помоги же мне!» Воскликнула, подзывая к себе Кэрри. Он обреченно вздохнул и все же подошел к девушке. Эри снова схватила его за руку, буквально повиснув на ней, но так на самом деле стало гораздо легче. Кертон знал, что должен как-то объяснить ей все, но пока слишком опасался последствий. Ведь Эрил сейчас вообще нервничать вредно. А узнав правду, она попросту придет в ужас. И пусть это все равно случится, но хотя бы не сегодня. На нее и так свалилось слишком много шокирующей информации. Еще одной плохой новости она может попросту не выдержать. «Эри!» – воскликнул вбежавший в коридор Артур. По-видимому, ему уже сообщили, что королева пришла в себя, и он как раз направлялся в ее спальню. Принц подскочил к сестре и сжал ее в объятиях едва ли не крепче, чем до этого Кертон. Но она осталась к подобному проявлению чувств совершенно равнодушна. «Где Кай?» – спросила, как только Арти немного отстранился. От этого вопроса он даже несколько опешил. Видимо, встреча с сестрой ему представлялась несколько иначе, куда более теплой. А если учитывать заданный ею вопрос, ответа на который она так ждала, то вообще становилось тошно ведь отвечать на него Артур категорически не желал. Пусть ей сообщает об этом кто угодно, но только не он. Поняв, что брат ей ничего не скажет, королева снова потянула Кэрри в сторону выхода из покоев. Не успели они сделать и двух шагов, как в злополучном коридоре появилась взволнованная белица Но в отличие от парней, она не бросилась обниматься, а застыла бледным изваянием, явно не решаясь подойти ближе. «Белли, ну хоть ты мне скажи!» – устало выпалила Эриол. «Где Кай?» «Кай?» – растерянно повторила девушка и тут же перевела взгляд на Кэрри, который лишь отрицательно мотнул головой. Так как все вокруг продолжали хранить молчание, королева попросту не сдержалась, отпустила руку Кертона и снова зацепившись за стену, пошла дальше. «Я сама его найду», – причитала она, медленно передвигая ногами. Через несколько шагов перед ней возникла дверь, ведущая в гостиную, за которой очень кстати обнаружилась горничная. «Вот там мне и нужна», — прошептала королева, устало застывая в дверном проеме. Но накрывающая на стол служанка все-таки ее услышала, а, обернувшись, испуганно вздрогнула, будто встретила привидение. «Скажи, где лорд Модели?» — снова спросила Эри, сверля бедняжку свирепым взглядом своих необычайно синих глаз. Но, видя, что та не торопится говорить, добавила, «Если не ответишь, уволю». Этот аргумент оказался для горничной очень весомым. Она быстро сообразила, что ее величество всегда держит свое слово, и терять место при дворе совсем не хотела. «Его высочество погиб», — сказала она, низко склоняя голову. «Вчера прошел прощальный огненный ритуал, столица в трауре». От этих слов Эриол пошатнулась и обязательно бы упала, если бы не стоявший позади Кертон. Он снова подхватил ее ослабленное тело, бросил на горничную неодобрительный взгляд и направился обратно к королевской спальне. «Артур, принеси успокоительное, которое дала Лиса». Бросил он на ходу. Тот что-то фыркнул, но быстро скрылся за дверью. Эри уже не шевелилась. Ее лицо стало еще более белым, а в глазах появилась жуткая пустота. Она молчала, не издавала ни единого звука, а взгляд ее был направлен куда-то вдаль и оставался совершенно неподвижным. Это пугало мага больше всего остального. «Эри, — позвал он, укладывая ее на кровать, — посмотри на меня». Но она не реагировала, просто лежала в той же позе, в которой ее оставили, и была куда больше похожа на куклу, чем на человека. Вместе с Артуром в комнату вбежал и Брис, и лекарю хватило всего одного взгляда на королеву, чтобы оценить всю глубину ее шока. «Вон отсюда! Все!» – выкрикнул он, присаживаясь на край кровати рядом с девушкой. Он коснулся ее лба и прикрыл глаза. Судя по его нахмуренному лицу, ничего хорошего о ее состоянии сказать он не мог. А когда заметил, что из спальни так никто и не ушел, вдруг поднялся на ноги и закричал. «Пошли вон все! И не приближайтесь к ней без моего особого разрешения!» Этот крик произвел впечатление на всех присутствующих. Даже Артур попятился назад, увлекаемый Кертоном. Белли вообще будто бы ветром сдуло. А когда они покинули спальню, лекарь не поленился подняться и закрыть дверь на ключ. Когда он снова вернулся к королеве, она продолжала лежать неподвижно и выглядела пугающе. Мужчина попытался привести ее в чувство, но ни одна из его попыток успехом не увенчалась. Не помогла ни магия, ни настои. Он даже хотел слегка ударить девушку по щеке, но вовремя вспомнил, что перед ним королева. И только после этого ему в голову пришла мысль, которая могла оказаться единственно верной. Тогда Брис поднял Эриол на руки и потащил в ванную. Он уложил ее на пол неглубокого бассейна, выложенного голубой мозаикой, и включил воду. Только ощутив вокруг родную стихию, Эри начала жадно тянуться к ней руками, а ее остекленевший взгляд снова стал осмысленным. «Послушай меня», — начал лекарь, усаживаясь на широкий борт и вглядываясь в ее глаза. «Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное, и для этого необходимо, чтобы ты была в состоянии здраво воспринимать информацию. Говорите». Ответила она, глядя на него все с той же злобой, с которой смотрела до этого. Но сейчас Брис даже порадовался этому. Ведь сие могло означать только то, что королева снова в относительно адекватном состоянии. «Твой Кай не умер», — спокойно и внятно произнес он. И как только смысл этих слов в полной мере дошел до королевы, она выдохнула, обессиленно откинулась на стенку ванны и прикрыла глаза. «Боги, спасибо!» прошептала девушка, ощущая в душе невероятное облегчение. Когда ей сказали, что Кая больше нет, она просто перестала видеть смысл в своем дальнейшем существовании. Зачем ей жить? Зачем что-то делать, к чему-то стремиться? Для чего ей дышать, если его никогда уже не будет рядом? Она отчетливо поняла одну простую истину. Без Кая ей эта жизнь не нужна. «Жив», прошептала королева, а на ее бледных губах появилась какая-то блаженная улыбка. «Боюсь, что нет», — сказал вдруг лекарь. И этой короткой фразы хватило, чтобы снова вернуть ее величество в суровую реальность. «И как это понимать?» — опасливо произнесла она. «Вы же сами сказали, что он не умер». «Ну и живым его назвать нельзя», — пояснил Брис. «Он ведь пошел за вами, его душа ушла из тела и не вернулась». «Так значит, — попыталась сделать вывод Эри, но озвучить его так и не смогла». «Я не хотел заводить этот разговор сегодня, потому что вы, ваше величество, еще слишком слабы. Но коль мы все равно уже начали, прежде чем заговорить, я возьму с вас одно обещание». Он посмотрел на нее строгим взглядом настоящего целителя, и только после этого сказал, «Дайте слово, что после моего рассказа самостоятельно примите снотворный настой. Он укрепит ваши силы и позволит спокойно выспаться. А карать неугодных отправитесь только после того, как окончательно выздоровеете». Поверьте, они никуда от вас не денутся». Она смотрела на лекаря с сомнением, но в итоге была вынуждена согласиться и с его условиями, и с приведенными доводами. И только после этого господин Ивари начал свой рассказ.